Рейна. С помощью, хотя это сильно сказано, Калума, Рейне удалось, наконец, вытянуть, словно яд из раны, из архивов подборку книг по мифологии, которые библиотека по какой-то причине не хотела давать. В любом другом универе их было бы навалом. У каждой культуры своя версия того, как появилась вселенная жизнь за семь лет дней из блевота от несварения или из капельки молока. И поиски таких знаний не стали бы проблемой. Но чем больше Рейна просила, тем крепче запирались архивы, и особенно не хотели они давать литературу о богах, которые брались за дело там, где терпел неудачу человек, утихомеривали стихии или давали возродиться умирающей земле. Рейна давно уже знала, что люди в массе своей неверно понимают идею сансары и цикла перерождений. Карму принято преподносить как баланс справедливости, тогда как в действительности она представляет собой вечное непрекращающееся движение. Это колесо судьбы. Оно вращается и вращается. Взлетов и падений бесконечное множество. Им не числа и меры. Время тоже неважно. «Нет ни начала, ни конца, лишь природа и сама магия, которая не рождалась и потому не умрёт. Она существовала и будет существовать всегда вместе с этим миром. Спасение свыше ждать не стоит, да и не надо, ведь Олимп пуст, боги уже здесь». Рейна чувствовала, что архивы боятся таких рассуждений, И к счастью не доверяла ни самим архивам, ни их мозгу, предполагая, что их сознание как программа, код, который не сам себя пишет. Но ну, а кто его задает? Атлас Блейкли или некто выше его? Рейна уже не волновало, то есть волновало, но не сильно. Она просто помнила, что ее контролирует. Мама видит сказал папоротник в раскрашенной комнате. «Мама, мама знает, но, мама, мы-мы-мы не одни». Это бесило. Голоса растений так не давали покоя в последнее время, сделали слишком уж громкими. Им как будто что-то не нравилось. Возможно, объемы, в которых Рейна поглощала книги, или то, что она полнела, не вылезая из кровати и предаваясь бесконечному чтению. Окно спальни облепил плющ, проникая в трещины вокруг рамы. Казалось, природе нет дела до продуктивных изысканий. Она настойчиво требовала от всех пойти прогуляться, походить по травке. И вот спустя неделю... После той дурацкой вечеринки общества «Будем рады вас видеть», — сказал Атлас, и Фикус в горшке откровенно заржал над Рейной. Она, наконец, сдалась и вышла на улицу. Прогуляться по смерзшейся земле среди неровных сугробов у зарослей Кизила. Под ногами у неё тут же проклёвывались зелёные побеги, ростки травы. Время Рейна выбрало удачно. Услышав громкие голоса, она замерла под хихикающими ветками. «Просил же не лезть!» «Так нет, ты не удержалась! Ты просто не способна любить, да?» Это был голос Далтона. На прошлой неделе Атлас что-то там говорил, якобы Далтон приболел, и тогда Рейна не придала этому значения. Наступил как-никак сезон гриппа, но Рейна, которой было плевать на Далтона, Забыла, что они медиты и никогда не болеют. Ну, кроме Калума. Да и тот лишь без меры увлекался спиртным. «Вот как ты это видишь», — фыркнула в ответ Париса. «Любовь? И чем это, по-твоему, могло бы закончиться?» Далтон будто не слушал. «Из-за тебя». Продолжал он свою отповедь. «Я чуть не запорол работу, и теперь не знаю, удастся ли ее закончить». Далтон говорил необычно жестко, прямо-таки рубил с плеча. «Атлас прав. Узы не выдержат. Они рвутся. Когда все, наконец, лопнет...» «Мне теперь отвечать за твои решения? Ну и отлично. Похоже, ты забыл, на что именно согласился». Если Далтон распалялся, то Париса говорила холодно, и чем сильнее росло его возбуждение, тем отстраненнее звучала ее речь. «Не забывай, ты сам меня впустил!» Рейна выглянула из-за ствола ближайшего вяза и увидела, как Далтон смотрит на Парису, выпитив челюсть, однако в его взгляде не было досады, как и гнева. «Печально», — вздохнул Вяз. «Ладно», — Далтон, не говоря больше ни слова, развернулся и пошел прочь. Заметив Рейну, он только насупился. парис однако, продолжала стоять на месте. «Я знаю, что ты там». Она мельком посмотрела на траву и снова подняла взгляд. А Рейна неохотно вышла из-за дерева. «Я ведь слышу все то же, что и ты», — с нарочитой отстраненностью напомнила Париса. «И да, согласна. Трава здесь просто стервозная». Рейна молча подошла к ней. «Смотрю, в этот раз тебе меня не жалко», — не оборачиваясь сказала Париса. «Полагаю, мне удалось наконец убедить тебя в том, что я недостойна сочувствия». «Просто думаю, что ты имела на это право» как бы ни поступила с Далтоном. Слова давались Рейне с трудом, она уже много дней ни с кем не разговаривала. А в последний раз, когда потребовалась помощь Калума, она просто отыскала его дрыхнущим где-то в гостиной и отволокла в архивы. Там он проснулся ровно настолько, чтобы Рейна успела вытянуть из библиотеки из устную историю пастухов Фулани и снова вырубился. «О, я и правда это заслужила!» «Что любопытно, ведь я редко получаю своё!» Париса как будто смеялась над собой, и это было почти отвратительно. «Ты правда считаешь себя настолько желанной?» Рейна взглянул на неё искоса. «Ждёшь, что тебя станут любить просто так?» Париса пожала плечами. «Далтон меня не любит». «А может, ты просто хочешь так думать?» потому что сама никого любить не можешь». Париса в ответ жеманно, тоскливо рассмеялась. «Только не говори мне, что ты романтик, Рейна!» вздохнула она. «А то испортишь мое высокое мнение о тебе». «Ты невысокого мнения обо мне», — буркнула Рейна. «Какая я глупая!» «И правда забыла!» Париса наконец обернулась, И Рейну словно обдала порывом сурового ледяного ветра. Каллум прав. Красота Парисы — это проклятие. Она маскирует отсутствие чего-то более глубокого. Париса мрачно усмехнулась. «Смотрю, ты так и не придумала, чем станешь заниматься по прошествии года», — заметила она. «Как и ты». Это же очевидно, учитывая ее спор с Далтоном. «О, уж я-то знаю, чем займусь», — надменно ответила Париса. «Тем же, чем остальные. Буду стариться, транжирить деньги и умру». Трава у них под ногами загоготала и тут же поникла. «Ты правда только за этим сюда и пришла?» — раздраженно спросила Рейна. «Нет», — Париса пожала плечами. «Прийти сюда было частью замысла». «Но разве ты ничего не исследуешь?» Рейна, как всегда, удивлялась. «Зачем продолжать этот разговор? Однако что-то в основе философии Парицы упрямо не поддавалось пониманию. Может, дело в апатии? В том, как со всем своим видом дает понять, будто бы жизнь существования в принципе не имеет значения?» «Еще как исследую, ответила она. Но какой прок от моих трудов, если их запрут здесь в архивах, чтобы ими в тайне могла воспользоваться только новая смена медитов? То есть ты предпочла бы обнародовать их как форум? Да хрен там. Париса посмотрела на Рейну так, будто на свете нет и не было никого глупее. Ты прикалываешься, что ли? «Человечеству не полагается знать всех тайн библиотеки». Она небрежно махнула рукой за спину в сторону архивов. «Хотя бы в этом общество право». Рейна нахмурилась. «Но тогда? Не догоняешь? Мир — это бессмысленная жопа. Уж это-то, я думала, ты видишь». Рейна бросила на нее сердитый взгляд. «Ты меня не знаешь». «Знаю, Рейна», — скучающим голосом проговорила Парисса. «Ты не так уж сильно отличаешься от меня. Или от Роудс. Да от кого угодно. Ты не хочешь, чтобы тобой пользовались, но так и будет. Тобой уже пользуются. Ведь даже если ты просидишь здесь вечность, даже если сдохнешь, упав лицом на кучу книг...» Вот, наконец, проблеск подлинного гнева то так и останешься орудием чего-то или кого-то». Париса плотно скрестила руки на груди. «Магия архивов разумна», — сказала Париса, снова махнув рукой за спину. «Она отслеживает нас, а общество этим пользуется. Должно быть, так они про нас и узнали. И что? Боже, ты дура или придуриваешься? И что? Ничего! И все!» С отвращением произнесла Париса. «Тебя либо парит, что где-то у архивов есть мозг, ну или хотя бы пара глаз, которые следит за нами, либо нет. Если нет, то какого хера я тут вообще перед тобой распинаюсь?» В отчаянии вскинула руки Париса. «Дело в том, что я эксперт в умах. И вот это...» Она мотнула головой в сторону дома. «Обладает разумом. Ты должна бы это знать, сколько бы ты ни твердила, будто у тебя нет никаких способностей. Ты ежедневно общаешься с чем-то, что самостоятельно живет, дышит и думает. Но вот опять еще один человек воспринимает магию этого дома как божественную, будто природа — это некая самостоятельная сила, способная принимать решения. «Природа не думает сама», — сказала Рейна. «Для этого ей нужна я». «Нет, ты просто говоришь за нее», — без обиняков поправила Париса. «Она просто сообщает тебе, что надо думать», — Рейна хмыкнула. «Но тогда она определенно глупа». «Не глупа», — Париса покачала головой. «То есть, может, и глупа, разговаривая твоими устами». Она точно плохо понимает человеческую натуру и не знает, что принуждать кого-то к чему-то бессмысленно. Зря только силы тратить. «А что сделала бы ты?» — рассердилась Рейна. «Если бы владела моими способностями?» «Не сидела бы на книгах», — покосилась на нее Париса. «Точно. В общем, если бы у меня был твой дар, сказала Рейна, бросая на нее в ответ такой же презрительный и злобный взгляд. Я тоже нашла бы ему лучшее применение. Спасибо. «О, да!» Очень саркастично протянула Парисы. «Ведь твоя сила и мое лицо — это одно и то же». Она горько рассмеялась. «Думаешь, этот мир не цепочка случайностей? Случайно все. Нет никакой предопределенности, только...» «Вероятности. Комбинации генов — это бросок костей. Всякий исход, всякий предполагаемый дар, разумеется, лишь статистически возможны», — необычайно сломленно и опустошённо говорила она. «Бог костей не бросает», — упрямо пробормотала Рейна. «Не указывай Богу, что ему делать, а чего нет», — устав от разговора, Париса чопорно отвернулась, но когда она уже собиралась уходить, Рейна вдруг поняла, как сильно злится из-за того, чего до сих пор не может понять. «Далтон прав, так?» — бросила она Парисе в натянутую струнную спину. «Ты не способна никого любить». Глубоко под землей вязы со скрипом вытянули корни, Париса обернулась и ледяным взглядом посмотрела в глаза Рейни. И у Рейны защемила в груди не то от раскаяния, не то от невыразимой тоски. Было больно. Словно она обнажила для всех свое сердце. Затем Париса отвернулась. «Мне редко попадались те, кого стоит любить», — сказала она, и, подышав себе на озябшие пальцы, пошла обратно в дом. После этого в особняке на несколько недель стало тихо. В конце концов, Рейна сообразила, что по мере того, как надвигается близкий конец их так называемой учёбы, между обитателями дома крепнет необычное напряжение. Странно, как инициация, к которой они подошли с твёрдым намерением сотрудничать, сама же вбила между ними клинья, порвав то, что вроде бы навеки их всех связало. Озы непринесённой жертвы. Атлас сказал, что их чары выдержат посвящение, однако сломалось нечто иное, не менее фундаментальное. Калум остался жив, Леби пропал, и вот уже разваливается всё остальное. Союз дал трещину, и особняк как будто этим подпитывался. В одном Париса была права. Жизнь внутри общества бессмысленна. Не потому, что исследовать тут нечего, Рейна при желании могла бы счастливо прожить среди книг всю жизнь, но тогда ближайшие восемь лет, а то и до конца жизни, она слышала бы презрительный смех Парисы, презирающий ее выбор остаться в библиотеке. Рейна все отчетливее понимала несостоятельность своей единственной жизненной цели. Как алкоголь у Калума, ее пороком было отсутствие воображения и амбиций. Ею вдруг овладел неимоверный стыд за то, что при всех своих уникальных силах сама она хотела только прятаться. Париса сковырнула очередную болячку, и желание доказать ее неправоту стало дополнительным стимулом. «Послушай», — обратилась Рейна к Калуму, который лежал головой на столе рядом с поданным на ужин корой ягненка, — «Эй!» Она наткнула его в бок, и он, вскочив, прищурился на нее, а потом снова уронил голову на стол и утер губы рукавом. Послушай меня. Что такое? пробубнил Калум салфетку. Я читаю. Он и правда спал в обнимку с какой-то обмусоленной книгой, но читал ли он ее – спорный вопрос. Ты же исследованиями занимался. Передумал. А ты уходи. Рейна попыталась вытащить из-под него книгу и прочитать название, но Калум отпихнул ее руку. «Сказал же, уходи!» «Ты читаешь а физики Рейна прищурилась на греческое название книги. «Ты греческий знаешь?» «Чего?» — прорычал Калум. «Ты хочешь!» «Ну и пускай!» «Не хочет рассказывать, не надо!» «Мне нужна твоя помощь!» С чем? С книгой? Я занят. Нет, с... Рейна помедлила. «С планом? Мысленным?» «Для чего?» «На потом». «Потом? Это когда?» С каломом Если он не выспался, говорить было просто невозможно. «Когда это закончится?» сказала Рейна, обводя дом рукой. «Когда мы все вернемся назад?» «Назад. Калум медленно сел. «Да, общество не должно ограничиваться вкладом в архивы», напрямую заговорила Рейна. «Мир должен их увидеть». Ответ разочаровал Калума или разозлил. Наверняка он ожидал услышать нечто поинтереснее. «Хочешь сказать, что форум?» «Нет, я не имею в виду распространение. Я про активные действия». «Действия, направленные...» на что ты же вроде тут собиралась остаться теперь он смотрел на рейну так будто у нее лицо было вымазано едой или из него сочился свет рейна не стала обращать внимания придя сюда мы неизбежно начали смотреть на вещи иначе мы удалились сюда из внешнего мира чтобы потом вернуться и изменить его в коридоре нечленораздельно вопил Филодендрон. о чем именно Рейна не могла понять, потому что её мысли были заняты кое-чем очень волнующим. Скоро понимала она, грядут перемены. К ней взывало нечто врождённое и атовистическое. Не для того ли она пришла в этот дом, в эти архивы, не для того ли явилась на свет. Сам мир жаждал чего-то, некоего оживления, перерождения. С какой стать в эпоху антропоцена? Со всеми этими насилием и разрушениями, которые пришли с появлением машины монстров, родилось дитя с даром слышать природу. Настало время колесу совершить оборот, а душе Вселенной обрести равновесие. Может, Далтон изучал бытие, происхождение жизни, но ведь движение вперед — не возвращение к началу. И суть его не в том, чтобы сплетничать с растениями, разрушать или создавать жизнь. По крайней мере, не так, как прежде заставляли делать Рейну, требуя от полей давать все больше урожая. Вся суть — в воскрешении. И, как водится, в силе, в той самой, которой обладала Рейна, вскоре предстояло определиться, использовать ее дальше или похоронить. Это ставило философский вопрос — Остаться здесь, наедине с книгами и исследованиями, изолированной от жадного ненасытного мира, или же вернуться в этот мир с новой целью, глядя на него иначе, по-новому понимая себя и то, кто она. «Вот что значит быть богом», — решила Рейна. «Не жить вечно, а восстановить порядок вещей, предварить эпоху чего-то нового». Калум тем временем таращился на нее, «Ты хочешь, чтобы я повлиял на мир, не только на растительный, надо думать?» Протараторил он, как будто слова наперебой спешили сорваться с его губ. «Нет, не растительный». На это Филодендрон популярными словами выразил своё разочарование. «Я думаю, что мир так или иначе состоит из людей и того, что они изменили. Тебе ли не знать?» — подумав, добавила Рейна. Калум прищурился, как недовольный родитель. «Обычные люди не согласны с тем, как я смотрю на вещи». «Ты еще жив», — напомнила Рейна. Он оцелютовал ей воображаемым бокалом. «Не то, чтобы покушений не было. Нет, я о том, что...» Она резко раздраженно выдохнула. «Ты живой, хотя должен быть мертв. Мы все сговорились тебя убить». «Ну, ладно». — протянул Каллум. — Прошу, не надо щадить моих чувств. Говори как есть. То, что ты жив и не мстишь, означает, что ты либо представляешь себе, как провести остаток случайно отпущенного тебе времени, снова здорово, прям режешь без ножа, либо ты чего-то ждешь. Цели. Рейна пристально посмотрел на него. И я пришла ее тебе дать. Калум откинулся на спинку стула. «Вы что-то увлекли своим комплексом бога, мисс Мори». «Это не комплекс». «В тысячный раз проворчала она. Либо ты считаешь, что все произошло с тобой не случайно, либо...» «Думаешь, я не хочу отомстить?» Перебил Калум. Рейна надула губы. «Если хочешь, то у тебя плохо получается. Тристан жив, с ним все хорошо. У него даже рубашки не помялись». Как бы не так. У него все ярлычки колючие. Суть в том, что у тебя есть время, — подошла к заключению Рейна, стараясь не кипеть. Её сильно раздражало то, как Калум имитирует душевные метания, хотя по всем признакам он был банально недоволен жизнью и, совсем как в поговорке, активно топил горе в вине. «У тебя есть время, иметь которое тебе не полагалось». «Так как ты им распорядишься? «Да вот, подумал, может, еще одну яхту прикупить». Рейна одарила его взглядом, полным чистейшей и полнейшей ненависти. «Ладно, ладно», — сказал Каллум. «Понятия, мать его, не имею. Пока я просто порчу дела Блейкли, а что потом? Не знаю. Вернусь домой, заработаю денег, умру». У Рейны просто в голове не укладывалось, как два человека... Тоньше всех в этом доме, понимающих человеческую природу, два самых одаренных этой самой природой манипулятора не могут придумать ничего интереснее и важнее, чем увядание под капитализма. «А, ну еще, может, натрахаюсь волю», — добавил Калум, который, видимо, до сих пор обдумывал жизненные цели. «И в какой-то момент утоплюсь в холестерине». — Прекрати, — велела Рейн, — ты меня угнетаешь. А домой тебе нельзя, никому из нас домой нельзя. Форум про нас знает, и вряд ли они остановятся. — Что предпримешь ты? С похожим на искреннее любопытство поинтересовался Каллум. — Не надейся утаить от меня то, что сходишь с ума, — добавил он, махнув рукой в сторону Рейн. — От тебя веет странным фанатизмом. «Этот запах нервирует!» «Я не фанатик, я...» Она помолчала, подбирая нужное слово. «Это просто вдохновение!» «Очень милый синоним безумия!» Тут же ответил Калум. «Но безумие есть безумие!» «Уж лучше с ума сходить, чем бухать!» Бросила в ответ Рейна, и неожиданно наступила пауза. Рейна вслушивалась в тиканье часов на каминной полке, и думала, что напрасно потеряла большую часть года, пытаясь заставить Калума слушать ее. Он явно желал смерти. Ну и пусть, видимо, не давая ему поступать по-своему, она лишь тратила время, и свое, и его. Казалось, дом завладел всеми язвами его души, как и телесными изъянами Ника. Особняк выкачивал из них насильно то, что они не пожелали отдать по своей воле. Наказывал за дешёвый трюк с исчезновением Либи и больше всех, наверное, Рейну. Она дала убедить себя, будто за этими стенами что-то в принципе можно изменить. В ярости, чувствуя себя до странного и унизительно маленькой, она вихрем развернулась и хотела уйти, но Калум резко встал и ухватил её за руку. «Скажу только раз», — предупредил он, — «я...» Не бездарность, просто моя сила. Он отпустил ее и стиснул кулак. Если я пущу ее в ход, он постарался выразиться точнее, тщательно подбирая слова, то результат будет очень непростой. Это не физика, в которой ты воздействуешь на предмет, а он сопротивляется. То, что я делаю, не ограничено рамками сохранения энергии и прочими известными законами, люди намного сложнее и гораздо несравненно более хрупкие. Рейна ждала, когда же он перейдет к сути. «И?» «И ничего», — Калум покачал головой. «Ты своей цели не достигнешь, но если я в процессе добьюсь небольшого воздаяния...» Рейна помрачнела. «Воздаяние кому?» твою ли дело? Я же у тебя твой план не выпытываю!» Он присмотрелся к ней. «А ведь мы существо практичные, верно? Целеустремлённые. Нам важен результат. Думай я о тебе иначе, и этого не сказал бы». Рейна попыталась найти в себе силы справиться с равнодушием, но ей, правда, стало плевать, тогда как собственная большая цель манила, не отпуская. «Ладно». «Только на меня не влияй», — предупредила Рейна Калум. «Ты не лезешь в мои дела, а я не лезу в твои». «О, мама, мама, мама, мама!» — зашептал Фикус, потянувшись листиками к покрытым измразью окнам. «Мама, равновесие! Мама, король!» «Идет», — коротко ответил Калум. еще что-нибудь?» «Да?» — подумала Рейна. «Соберись, тряпка!» Но сказать так значило предложить помощь, а это уже чересчур. «Не дай никому себя убить», вместо этого произнесла она и развернулась к выходу. Каллум у нее за спиной достал из-под салфетки книгу. «Мудрый совет. Возможно, даже мудрее, чем ты думаешь». Рейна хмуро обернулась. «В каком это смысле?» «Во-первых, нам же лучше, если Роудс мертва. Когда выясню остальное, дам тебе знать». Он подмигнул, и Рейна закатила глаза. «Приятных тебе заблуждений. Наслаждайся, а то больше некому». По пути к лестнице Рейну посетило отчетливое чувство, будто она заключила сделку. «Не с дьяволом, нет. Калум не настолько плох. Однако если равновесие правит всем, то, возможно, дело в их природах. Она выбрала Калума потому, что ее существование, ее силы, которой сама она не распоряжалась, требовали его дара. Он — воплощенный антропоцен. Она — природа. И вместе они послужат продолжению цикла. Колесо и дальше будет вращаться. В памяти Рейна зазвучал бабушкин голос. рейна -тян. Ты родилась не просто так. Отлично. К повороту колеса она будет готова.